Глава 655. Охота на морских демонов. Весь следующий месяц Манхау путешествовал по Третьему Кольцу. С нынешним уровнем культивации его совершенно не страшили морские демоны, стоило им выпрыгнуть из воды, как Манхау в мгновение око убивал их. Иногда ему даже не требовалось что-либо делать, он просто посылал острие меча времени кружиться вокруг него, одной мысленной команды было достаточно, чтобы оно бросалось в атаку. 25 дней назад группу из дюжины практиков-приключенцев преследовали два морских демона, а в моментах чернейшего отчаяния в небе неожиданно вспыхнул темный луч. Он пролетел сквозь поры морских демонов, превратив их в прах. Демонические сердца взмыли вверх и растворились в воздухе. 20 дней назад гордый на вид мужчина сражался в рукопашную с морским демоном, как вдруг из ниоткуда появился луч черного света и обратил морского демона в прах. 15, 10 и пять дней назад в разных частях Третьего Кольца произошло нечто похожее. Хотя, если быть точным, такое случилось практически каждый день. Постепенно поползли слухи о черном осколке меча. За месяц охоты Манхао собрал практически тысячу демонических сердец, большинство из них были низкого качества, лишь несколько были сравнимы по качеству с духовными камнями среднего качества. Любой другой был бы вне себя от счастья, но только не Манхао. «Избранные секты кланов Южного предела, северных пустошей и восточных земель должны мне целую кучу духовных камней. По сравнению с этим моя добыча за прошлый месяц совсем крошечная. Да уж, проворачивать аферы гораздо выгодней». В данный момент он парил в воздухе, разглядывая бескрайнее море и гадая, сколько морских демонов обитает под водой. «Если бы я смог добыть духовные камни высокого качества или даже высшего качества», Вот это был бы совершенно другой разговор. У него в сумке остались духовные камни высшего качества, но их осталось не очень много. Каждый раз, когда он вспоминал, как потратил две тысячи этих бесценных камней, у него начинало темнеть перед глазами. «Нет денег. Опять. Будь у меня достаточно духовных камней, я бы сделал еще копии деревянных мечей времени или даже острия меча времени». Одна, но. Для этого мне понадобится по меньшей мере миллионов десять духовных камней». Он посмотрел на лазурную поверхность моря и стиснул зубы. «Если патриарх клана Ван не погиб, тогда рано или поздно я опять окажусь в опасности. Самое важное сейчас – это стать как можно сильнее, причем как можно скорее. Надо выложиться на полную!» С новообретенной решимостью он растворился в воздухе. Несколько дней спустя Манхао сидел в позе лотоса на одном из больших островов Третьего Кольца. Острие меча времени давно уже зачистило окрестности от морских демонов. Манхао посмотрел на бездонную сумку, вызвав из нее маленькую гору. Внутри был запечатан крохотный топор, дух из тысячи магических символов. Закончив его осмотр, он поднял руку и мысленно приказал горе исчезнуть. Боевой топор загудел и уже собирался атаковать Манхао, как вдруг он взмахнул рукавом, обрушив на оружие чудовищное давление. Когда его рука оказалась в нескольких сантиметрах от рукояти, боевой топор с хлопком рассыпался на тысячу магических символов. Рука Манхао схватила пустоту, магические символы разлетелись в разные стороны, явно довольные собой. А потом они закружились вокруг Мэнхао, и в следующий миг вновь соединились боевой топор, который без промедления ударил ему в спину. Заговор! Холодно скомандовал Манхао, ему даже не требовалось поворачивать голову, достаточно было просто указать пальцем за спину. Тысяча магических символов задрожало, пытаясь вырваться, но тут последовал удар кулака Манхао, который разбил боевой топор на рой магических символов. Следом он выполнил магический пас и накрыл каждый из них заклинанием поглощения гор. Манхао действовал быстро и четко, словно необычное поведение топора его нисколько не тревожило. Совершенно спокойным выражением лица он начал один за другим приманивать к себе магические символы. Следующие несколько часов ушли на то, чтобы оставить на каждом из них печать божественного сознания. Когда последний символ получил свою печать, Манхао с блеском в глазах снял с них магические горы. Судя по всему, символы лишились своего сознания, они просто неподвижно парили в воздухе, изредка вспыхивая. «Объединитесь!» — приказал Манхао. Символы тут же приняли форму боевого топора. После успеха с топором Манхао в похожей манере поступил с оставшимися духами магических символов его сумки. На более чем 20 тысяч магических символов у него ушло несколько дней. После чего целый рой магических символов закружился вокруг него в вихре, испуская угрожающее давление. Глаза Манхао засияли загадочным светом. Невероятная сила этого сокровища уступала лишь духам магических символов в штормовой завесе, которые имели форму зверей. К сожалению, оно потребляет слишком много моей культивации. С досадой заключил он. Проглотив несколько целебных пилюль, он приступил к медитации. Только на рассвете следующего дня его глаза разомкнулись. «Пора!» — сказал он. Сделав глубокий вдох, он выполнил магический поз, который наложил на его тело множество печати для снижения уровня энергии. Вскоре в нем вновь вспыхнула аура запредельной лилии, Раньше Манхау думал, что только он мог ее чувствовать, однако морские демоны Третьего Кольца по неизвестной причине считали запредельную лилию чем-то вроде божественного эликсира, способного вызвать невероятную трансмутацию. С появлением ауры моря забурлило, множество сияющих красных глаз вспыхнуло в глубинах Третьего Кольца, не прошло и секунды, как морские демоны, ведомые инстинктами, помчались к одинокому острову. Неподалеку от острова разноцветная медуза скрытно преследовала группу практиков, выжидая подходящего момента для атаки. Перед самым прыжком она внезапно задрожала и поплыла в противоположную сторону. В другой части моря группа из нескольких дюжин практиков сражалась с тремя морскими демонами, как вдруг морские демоны своем нырнули в воду и скрылись в неизвестном направлении. Похожее происходило во многих частях Третьего Кольца. Немало практиков своими глазами видели, как морские демоны резко разворачивались и куда-то уплывали. Другие с воздуха могли изумленно наблюдать, как по волнам морем личного пути плыли огромные стаи морских демонов. Только не говорите о мне, что это нашествие чудовищ! Пока практики строили догадки, Манхау спокойно ждал гостей на своем острове. Когда догорела палочка благовоний, из воды в его сторону внезапно ударила огромная клешня. В следующий миг множество морских демонов вынырнуло из воды и бросилось в атаку на Манхао. С холодным блеском в глазах он пустил в ход боевой топор тысячи символов. Он пролетел над водой, оставляя за собой лишь взрывы и мёртвых морских демонов, но даже после их смерти из моря выпрыгнуло еще более сотни охочек до плоти Манхао морских демонов, словно он стал ярким маяком, привлекающим внимание всех морских демонов Третьего Кольца. Манхао в совершенно спокойной, расслабленной манере управлял магическими символами. Коротким движением пальца тысяча магических символов окружила остров кольцом, не позволяя морским демонам пройти дальше 300 метров от кромки воды. Взрыв вой, кровь и смерть – так прошли следующие четыре часа. Более тысячи морских демонов атаковали Манхао чудовищными волнами. Судя по всему, они не понимали, что шли на верную гибель. Наплевав на свою безопасность, они продолжили упорно напирать. Манхао, словно дирижёр, взмахами рук управляла восемью тысячами магических символов. Они объединились в различные магические предметы, включая и могучий боевой топор. За следующие четыре часа Манхао приходилось трижды прибегать к помощи целебных пилюль, чтобы продолжать вращать культивацию. Сейчас на острове было настолько много морских демонов, что они практически заслонили Манхао море. Творящееся могло шокировать кого угодно, даже Манхао. Однако ему было нужно еще больше морских демонов. Количество магических символов теперь увеличилось до 13 тысяч. Они громко гудели, словно рой пчел и можно было увидеть окружающий остров Вихрь и клубящийся черный туман. За пределами этой бури неисчислимое множество морских демонов неслись вперед, пытаясь прорваться на остров. Воя совершенно невообразимой, кровь заливала собой все вокруг. Манхао не был точно уверен, сколько морских демонов убил, только попуга и холодец знали точное число. Все потому, что эта парочка летала по острову и радостно собирала сердца павших морских демонов. Как вдруг издалека донесся совершенно уникальный вой, похожий на плач девочки. Манхао тут же встрепенулся и посмотрел в сторону, откуда он доносился. Раскинув божественное сознание, он увидел, что все морские демоны задрожали и начали расступаться перед огромной семицветной медузой, которая медленно плыла к острову. К его удивлению, на голове этой медузы был белый цветок. Это была костяная лилия, цветок, чьи лепестки были цвета побелевших костей. Она раскачивалась из стороны в сторону, одним своим присутствием стирая из мира все краски, кроме черного и белого. Когда Манхау увидел ее, остров под ним внезапно содрогнулся, словно из-под воды его атаковало огромное существо. На пару мгновений Манхау лишился своей спокойной маски, но он никак не мог спасти остров. По его поверхности побежали трещины, а потом остров просто разорвало на части. В море поднялись высокие волны, когда целый остров за пару мгновений полностью ушел под воду. Манхау вместе с огромным островом утащило в пучину. В этот момент морские демоны словно взбесились. Подводный мир был их владениями, поэтому они с удвоенным рвением бросились на свою добычу, глаза Мэнхао заблестели. Подводный мир, быть может и был владением морских демонов, но он был и его стихией, его миром. Он сотворил иероглиф воды, одного из пяти атомов элементов, а также 200 лет занимался культивацией на дне Пурпурного моря. С чего это его должно беспокоить давление морской толщи? С мрачным выражением лица он заставил 20 тысяч магических символов закружиться вокруг него. Они превратились в 20 магических предметов, которые начали вырезать всех рвущихся в атаку морских демонов. Вода заглушала звуки взрывов, но взрывные волны поднимали на поверхности моря гигантские волны, которые покатились вглубь Третьего Кольца. Видевшие их практики были весьма заинтригованы. К тому же некоторые особо могущественные морские демоны Третьего Кольца наконец пришли в движение и с безумным блеском в глазах поплыли в сторону Мэнхао.